Глава 22. Кто утро он боялся, что не сможет продолжить работу над рассказом. И действительно, поначалу у него ничего не получалось. Но в конце концов он заставил себя писать. И вот они снова шли в лесу по следу вдоль старой проложенной слонами дороги. Дорога была такой вытоптанной, Что казалось, будто слоны ходили здесь с тех самых пор, как остыла стекавшая из горы лава. И лес вокруг стоял высокий и густой. Джума преследовал уверенно, и теперь они шли очень быстро. Ни отец, ни Джума не сомневались в успехе. А потому переход по тропе, то тёмным лесом, то солнечными прогалинами, был несложным. Иджума снова дал ему винтовку 303 калибра. Но потом они натолкнулись на свежее ещё курившейся кучи помёты и плоские круглые отпечатки, оставленные стадом слонов, вторгшихся на тропу откуда-то слева из леса, и потеряли следы своего слона. Джума, разозлившись, отобрал у него винтовку. Только к полудню ему удалось настигнуть стадо и обойти его, слушая и наблюдая из-за деревьев, как шевелятся огромные уши, сворачиваются и вытягиваются, обыскивая кроны, хоботы, трещат сломанные ветви и поваленные деревья, утробно урчат слоны и глухо шлёпают о землю кучи помёта. Наконец они обнаружили следы старого самца. И когда они вывели их на тропу, протоптанную другим слоном поменьше, Джума усмехнулся, обнажив белый ряд зубов, а отецки внул головой. Оказалось, они знали какую-то скверную тайну, как в ту ночь, когда он нашёл их в шанба. Разгадка не заставила себя долго ждать. Они свернули направо в лес. И следы старого самца привели прямо к тому месту, где лежал большой, достающий до груди Дэвида, белый от дождей и солнца череп. Влбу была глубокая вмятина, и от белых глазниц к низу торчали похожие на трубы две кости, на концах которых, где отрубили бивни, зияли неровные дыры. Джума показал, где стоял, глядя вниз на череп, преследуемый ими гигант, и где он слегка сдвинул череп хоботом с налёженного места, и где его бивни коснулись земли. Он показал Дэвиду круглое отверстие в глубокой вмятине на белой лобной кости, и ещё четыре близко посаженных отверстия в кости возле ушной раковины. Он усмехнулся, посмотрев на Дэвида и его отца, достал из кармана пулю 303-го калибра и вставил её острым концом в отверстие в лобной кости. "Сюда джум ранил большого самца", сказал отец. "Это был его Аскари". "А точнее, друг, потому что он тоже был крупным самцом. Он напал первым". И Джума сбил его с ног, а потом прикончил выстрелом в ухо. Джума показывал на разбросанные кости, и видно было, как ступал между ними большой самец. И Джума, и отец Дэвида были очень довольны своей находкой. Как, по-твоему, они с другом долго были вместе? спросил Дэвид отца. Понятия не имею, ответил отец. спроси джум. спроси сам, пожалуйста. отец немного поговорил с джумой. джума посмотрел на девида и рассмеялся. он говорит, возможно, в 4 или 5 раз больше, чем прожил ты, сказал отец Дэвида. точно он не знает, да и ему и безразлично. мне не безразлично, подумал Дэвид. Я видел его при свете луны, и он был совсем один, а со мной был Киба. У Киба есть я. Самец никому не причинил вреда. И вот мы настигли его там, куда он пришёл навестить своего мёртвого друга, и теперь мы собираемся убить и его. Я виноват. Я предал его. Но Джума уже снова пошёл по следу. Он подал знак отцу. И они двинулись дальше. У отца нет нужды убивать слонов, чтобы заработать на жизнь, подумал Дэвид. Если бы я не нашёл его тогда, Джуман ни за что бы не выследил слона. Он уже охотился на него, но лишь ранил самца и убил его друга. Мы с Кибо обнаружили слона, и я должен был сохранить это в тайне и ничего не говорить им. И пусть бы они накачивались пивом со своими биби биби женщины перевод с суахили примечание редакции Джума был так пьян, что мы с трудом разбудили его Теперь я буду всё держать в тайне. Больше я им ничего не скажу. Если они убьют его. Проклятый Джума пропьёт свою долю слоновой кости. или купить себе ещё одну жену. Почему ты не помог слону? Ведь ты же мог. Нужно было только сказать на следующий день, что ты не можешь идти. Нет, это бы их не остановило. Джума не отказался бы от преследования. Нельзя было ничего говорить им. Нельзя, нельзя было говорить. Заруби себе на носу: никогда ничего никому не рассказывай. Никому ничего. Отец подождал, пока Дэвид поровняется с ним и мягко сказал: "Здесь он отдыхал. Он больше не уйдёт далеко. Мы настигнем его в любую минуту. К чёрту охоту на слонов", очень тихо сказал Дэвид. "Что?" спросил отец. "К чёрту охоту на слонов", повторил Дэвид. "Смотри, не испорти всё дело". сказал отец и пристально посмотрел на него. Ну и пусть, подумал Дэвид. Его не проведёшь. Теперь он всё понял и не будет мне доверять. И не надо. А я никогда больше ничего не скажу ни ему, ни кому другому. Никогда, никогда, никогда. В то утро он прервал работу над рассказом об охоте на этом месте. Он понимал, что у него ещё не всё получилось. Он не сумел рассказать, каким чудовищным показался им череп, когда они наткнулись на него в лесу, и какие туннели прорыли под ним жуки, и как эти туннели открылись им, напоминая брошенные штреки или катакомбы, после того, как слон сдвинул череп. Ему не удалось передать, каким большим был участок, на котором лежали белые кости, и как следы слона кружили вокруг места, где был убит его друг. Идя по ним, он мог представить себе, как бродил здесь слон и что он видел. Он не рассказал ни о широкой протоптанной слоном тропе, которая походила на проложенную в лесу дорогу, ни об отполированных до блеска стволах деревьев. о которые чесались слоны, не о том, как пересекались, напоминая схему парижского метро, тропы других слонов. Он не передал, как темно было в лесу, когда смыкались кроны деревьев, и ещё многое другое, о чём надо было рассказать не так, как он помнил, а так, как это было на самом деле. Расстояния не так важны, они остаются такими, как ты их запомнил. Зато передать, как менялось его отношение к Джуме и отцу, к самой охоте, было труднее всего, потому что воспоминания истощили его. Но с усталостью приходило понимание. Работая над рассказом, он постепенно начинал осознавать, что же произошло. Ещё надо было передать реальное ощущение отвратительности происходящего. И сделать это он мог только отказавшись от стилистических красот, через описание действительных, запомнившихся ему деталей. Завтра он всё поправит и потом будет писать дальше. Он убрал тетради с рукопися в чемоданчик, запер его, вышел из своей комнаты и прошёл вдоль гостиницы туда, где читала Марита. Будешь завтракать? спросила она. Пожалуй, лучше выпью что-нибудь. Тогда пойдём в бар, сказала она, там прохладнее. Они сели на высокие табуреты. Дэвид налил виски и разбавил его минеральной водой. Что, Кэтрин? Уехала очень довольная и весёлая. А ты? Счастливая, застенчивая и спокойная. такая застенчивая, что и поцеловать тебя нельзя. Они обнялись, и он почувствовал, как отступает ощущение пустоты. Только сейчас он понял, как глубока была его раздвоенность. Работа помогала ему собраться, обрести некий внутренний стержень, который нельзя ни расколоть, ни повредить. Он это знал, в этом и была его сила, во всём остальном С ним можно было делать что угодно. Пока официант накрывал на стол, они сидели в баре. И даже здесь, и потом за столом под соснами, в воздухе чувствовалась первая осенняя прохлада, принесённая бризом с моря. Этот холодный ветер дует от самого Курдистана, сказал Дэвид. Скоро придёт пора экваториальных штормов. Сегодня всё спокойно, сказала девушка. Сегодня нам не о чем беспокоиться. Ветра не было с тех пор, как мы познакомились. У тебя такая хорошая память? Мне кажется, это было ещё до войны. А я последние 3 дня была на войне, сказала девушка и вернулась только сегодня утром. Я стараюсь о ней не думать, сказал Дэвид. Наконец я прочла про войну, сказала Марита. Мне только непонятно, что думаешь ты? Из книги это не ясно. Он налил ей и заново наполнил свой стакан. Я сам разобрался только потом, сказал он. Поэтому я и не притворялся, что понимаю. Я старался ни о чём не думать, пока шла война. Я лишь чувствовал наблюдал, действовал и ещё решал боевые задачи. А вот почему книга не так хороша? Тогда я ещё мало что понимал. Книга очень хорошая, особенно описание полётов и людей. Да, у меня хорошо получаются люди и всякие технические и тактические детали, сказал Дэвид. Поверь, это не болтовня и не бахвальство. Но Марита, когда человек по-настоящему воюет, ему не до себя. Собственная persona не имеет значения. Стыдно было бы даже думать о себе. Но потом всё понимаешь. Конечно, но не всегда. Можно я прочту твои записи о нас? Дэвид подлил в стаканы ещё вина. И много она тебе рассказала. Говорит, что всё А найдет хорошее рассказчица. Мне бы не хотелось, чтобы ты читала, сказал Дэвид. Ничего хорошего из этого не выйдет. Я писал ещё, не зная, что появишься ты. Я не могу запретить ей рассказывать тебе, но читать всё это тебе ни к чему. Значит, не нужно. По-моему, нет. Но запретить я не могу. Когда я должна сознаться, сказала девушка. Она дала тебе прочесть. Да. Она сказала мне это необходимо. Чёрт бы её побрал. Она не хотела никому зла. В то время она очень переживала. Так ты всё прочла? Да. И это прекрасно. Намного лучше последней книги. А новые рассказы ещё лучше. И даже часть про Мадрид. Он посмотрел на неё. Она выдержала его взгляд и не отводя глаз, медленно произнесла: Мне всё это очень близко, потому что я отношусь ко всему так же, как ты. Когда они остались вдвоём, Марита спросила: А ты думаешь о ней, когда ты со мной? Нет, глупышка. Хочешь, чтобы я была такой же, как она? У меня получится. Давай помолчим. Я всё умею лучше, чем она. Помолчи. Ты можешь не заставлять себя. Никто никого не заставляет, но я же с тобой. Они лежали, крепко обнявшись. Позже, когда их тела лишь едва касались друг друга, Марита сказала: Я выйду не надолго. Ты поспи. Она поцеловала его и вышла. А когда вернулась, он уже спал. Дэвид хотел дождаться её, но не смог. Она легла рядом и снова поцеловала его, но он не шелохнулся. Марита тоже попыталась заснуть. Сон не шёл, и она ещё раз поцеловала Дэвида, едва коснувшись губами, и прижалась к нему. он повернулся во сне и голова её оказалась на уровне его груди полдень выдался прохладный сиеста затянулась и девид проснулся поздно марит уже не было рядом из террасы доносились женские голоса он поднялся перешёл к себе в комнату для работы а потом на улицу на террасе никого не было только официант убирал со стола после чая женщин 9 нашёл в баре